Болезнь Альцгеймера – разрушитель памяти. Существует мнение, что основным заболеванием 21 века будут считать болезнь Альцгеймера. В настоящее время ею болеют 5,3 миллиона американцев и ожидается, что к 2050 году их станет в четверо больше. Болезнью Альцгеймера страдает 5% людей в возрасте от 65 до 74 лет. Но если человеку за 85, вероятность того, что у него возникнет болезнь Альцгеймера, увеличивается до 50%, даже если у него нет и не было очевидных факторов риска. В начале 20 века ожидаемая продолжительность жизни в США составляла 49 лет, так что болезнь Альцгеймера не представляла серьезной проблемы. Но сегодня люди старше 80 составляют одну из наиболее быстро растущих демографических групп в стране. На начальных стадиях этой болезни гиппокамп, часть мозга занятой обработкой воспоминаний, начинает деградировать. Действительно, на снимках мозга ясно видно, Что у пациентов с Альцгеймером гиппокамп съеживается, а нервные волокна, связывающие его с префронтальной король, истончаются. В результате мозг уже не может надлежащим образом обрабатывать кратковременные воспоминания. Долговременные воспоминания, уже уложенные на хранение в разные отделы коры, остаются практически неповрежденными, по крайней мере, сначала. Возникает ситуация, когда человек не может вспомнить, чем занимался несколько минут назад, но ясно помнит события, происходившие за несколько десятилетий до этого. Постепенно болезнь прогрессирует, и в конце концов наступает момент, когда разрушаются даже базовые долговременные воспоминания. Человек перестает узнавать детей, супруга, забывает, кто он такой, и может даже впасть в похожее на кому растительное состояние. Как ни печально, основные механизмы болезни Альцгеймера ученые начали понимать лишь недавно. Серьезный шаг к этому был сделан в 2012 году, когда выяснилось, что болезнь начинается с производства тау-белков – что в свою очередь ускоряет формирование бета-амилоида, вязкой клейкой субстанции, постепенно забивающей мозг. Прежде было неясно, действительно ли болезнь Альцгеймера вызывается этими бляшками, или, может быть, бляшки представляют собой побочный продукт более фундаментального расстройства. На эти амилоидные бляшки очень трудно воздействовать лекарствами, потому что они, скорее всего, состоят из прионов – деформированных молекул белка. Это не бактерии и не вирусы, однако они способны воспроизводить себя. Если рассмотреть молекулу белка детально на уровне атомов, то окажется, что она напоминает плотную путаницу лент. Чтобы белок обладал необходимыми свойствами, и выполнял нужные функции, этот клубок атомов должен быть, помимо всего прочего, правильно свернут. Но прионы – это деформированные молекулы белка, сложившиеся неправильно. Сталкиваясь со здоровыми белками, они заставляют их менять форму, то есть тоже превращаться в прионы. Один прион может вызвать целую лавину деформированных белков и запустить цепную реакцию, которая заразит миллиарды молекул. В настоящее время не существует известного способа остановить развитие болезни Альцгеймера. Однако теперь, когда базовые механизмы ее проясняются, вырисовывается по крайней мере один перспективный метод – создать антитела, или вакцину, которые могли бы прицельно воздействовать на деформированные белковые молекулы. Еще один способ – создать для больных искусственный гиппокамп, который восстанавливал бы им кратковременную память. Еще один подход – определить, нельзя ли непосредственно генетически повысить способность мозга к формированию воспоминаний. Возможно, существуют гены, способные улучшать память. Не исключено, что будущее исследований памяти олицетворяет так называемая «умная мышь».